15. О сердце в третий раз. Сказывают, что в те дни усадьбу в Седлисках посещало немало знатных господ. Похоже, что поляки плели козни против светлейшего кайзера и готовили восстание. Оно должно было вспыхнуть сначала в Варшаве, а потом перекинуться на все земли бывшей речи Посполитой. Так говорил Рубин Кольман. Уходя к усадьбе собирать плоды терна и шиповника, Куба не раз украдкой наблюдал въезжающие во двор кареты. Чужие господа надолго задерживались в седлисках, дворовая прислуга рассказывала, что гости много ели, пили и о чем-то возбужденно толковали. В Кубе эти шляхетские забавы не нравились, потому что, когда помещики веселятся, это редко чем-то хорошим оборачивается для крестьян. Однако хлопца в усадьбу тянули другие дела. Кубе казалось, что только он замечает перемены в поместье. Все это буйное цветение, плодоношение и густую растительность. Даже старый мышка, которому немного полегчало после ночных заклинаний, отчитывал парня и уверял, что ему все кажется. Но Кубе ничего не казалось. Он часами сидел в заростах шиповника, и ему не раз удавалось заметить мальву. Он не раз видел, как она прогуливалась по саду в компании заезжих шляхтичей. Ее расшитое кружевами платье было тяжелым от дорогих камней. Ясновельможный Викторин не скупился на драгоценности для своей любовницы. Иногда мальва появлялась в саду в юбке из паутины и тумана или из лепестков осенних цветов. Однажды она вышла совершенно голой и удобно устроилась в плетеном кресле на веранде. Принесли кофе в голландских чашках, а ясновельможный Викторин и один из его почтенных гостей, какой-нибудь Потоцкий или Сангушка, на перегонки прислуживали Мальве, подавая то сахар, то цукаты, то конфеты из самых дорогих и изысканных тарнбских кондитерских, то еще что-то. А Мальва все ела, неприлично много ела, но это никого не смущало и не огорчало. Куба быстро ушел оттуда. Таков закон мира. Хам должен терпеливо сносить все обиды, но страдать сверх меры нет никакой необходимости. Хлопец вернулся в трактир и взялся помогать чистить яблоки на штрудель. Он запер свою голову на ключ и закрыл все свои мысли. Только бы не думать о Мальве. До поздней ночи он ворочался в постели и не думал. Он переживал свое бездумье, словно это было горькое ивовое лыка или клей, приготовленный из бычьих копыт. Если бы у него было сердце, оно бы наверняка кололо или же стучало, сбиваясь с ритма. Но сердца не было, в груди стояла тишина, глухая, как осенняя ночь или как могила. Кубе казалось, что он не спит, пока его не вырвал из сна шорох за окном. Шорох и тихие шаги, как будто ходил кто-то, желавший остаться неуслышанным, но не умевший передвигаться достаточно тихо. Так ходили кошки, которых держали в усадьбе богуши для забавы и которым никогда не приходилось охотиться. Куба увидел хану, когда она стояла у окна. В ее бледном лице, обрамленном спутанными волосами, было что-то лунное, и, казалось, оно сияло тусклым светом. Парень повернулся на другой бок и сделал вид, что спит, но все же почувствовал на себе ее жгучий взгляд. «Уходи!» — буркнул он через плечо. Она не могла его слышать, потому что этого не слышал даже старый мышка на соседней кровати. Но, возможно, в загробном мире все слышно лучше. Ханна отступила, и Куба больше не видел ее в ту ночь. На следующее утро парень извлек из-под сенника сердце Ханны. С тех пор, как Куба получил его в дар, он не уделял ему внимания. Сердце уже успело покрыться паутиной и махровой плесенью, а мыши и жуки проели в нем дыры. Куба завернул эти остатки в тряпки и отнес на еврейское кладбище вскоре после полудня, когда еще было светло. Кладбище пряталось среди голых кустов сирени у дороги на Гажееву. Оно лежало в зарослях, не бросаясь в глаза, словно было чем-то постыдным, вроде незаконно рожденного ребенка или парши на теле. Куба отыскал могилу еврейки не без труда, так как большинство были очень похожи друг на друга. К тому же у Ханы еще не было надгробия. Она лежала под плоским холмиком неозначенной земли, словно там похоронили не человека, а животное. Парень глянул налево, глянул направо — никого. Только ветер шумел в ветвях, сухой и мягкий, какой бывает осенью. Желто-зеленый дятел простукивал кору сирени. Других звуков в мире не было. Принек голыми руками разгребал глинистую землю могилы. Он быстро копал, снова и снова оглядываясь. Наконец ему удалось вырыть ямку на глубину руки. Он погрузил в нее жалкие остатки сердца Ханны, засыпал, аккуратно утрамбовал землю и подтянул сверху раскидистый плющ, который волочился по всему кладбищу. Дятел внезапно сорвался с хохотом и исчез в зарослях. На противоположном краю кладбища стояла Ханна и смотрела на Кубу. Хотя солнце было еще высоко, а призраки не должны показываться в этот час. Готово, — нервно бросил он. Мы квиты. А Ханна печально наклонилась и сгорбила плечи так, что черные волосы совсем упали ей на лицо. Она медленно подошла к могиле, встала рядом и исчезла, словно ее и не было. И стало очень холодно.